Глава 44. Виктор Альшанский вернулся в свой кабинет в доме моды Силуэт поздним вечером. Без сил, без настроения, раздавленный и выжатый словно лимон. Днём он несколько часов провёл в штаб-квартире компании Tower, сидя на различных совещаниях и нудных переговорах, а в перерывах выслушивая многочисленные соболезнования в связи с исчезновением супруги. Все так и норовили пожать его руку, похлопать по плечу и всё это с такими сочувственными взглядами, что под конец рабочего дня его это просто начало бесить. Ашанский с большим трудом сдерживался, сохраняя скорбное выражение лица, но правда была в том, что он нисколько не сожалел о гибели Беллы. Однако показывать это окружающим нельзя. Виктор нисколько не сомневался, что некоторые кумушки в Тавре уже вовсю распускают сплетни о том, что он сам избавился от Джины. Все знали, что он жил исключительно за счёт Беллы, и ещё более неприятным стал его визит в полицию, где Виктору снова и снова задали бесконечные вопросы о том, где он был и что делал в ночь пожара на складе Силуэта. Он снова и снова рассказывал им выдуманную историю, которую они с Линой обсудили во всех деталях. Будто они с Орловой в тот вечер совершенно случайно встретились на набережной и долго гуляли, забыв о времени, обсуждая её будущую карьеру в доме моды. Но следователи слегка изменяли свои вопросы и задавали их снова и то и дело, заходя с другого края. Они будто то и дело закидывали удочки в тёмный пруд, надеясь выловить хоть что-нибудь, надеясь поймать его на лжи, но Виктор упорно не поддавался на их хитрости. Альшанский хорошо понимал следователей. Когда что-то странное происходило с богатыми замужними женщинами, первыми подозреваемыми, как правило, становились их мужья. Но все равно его это немало раздражало. Откуда-то легавам очень быстро стало известно об их с Беллой брачном договоре. О том, что всеми финансами и имуществом распоряжалась только она. Даже о том, что Виктор неоднократно изменял своей жене. Леговы явно пообщались с кем-то из его близкого окружения, с той же Ироидой Белавиной, к примеру. Она всегда не скрывала своей к нему неприязни. Открытых обвинений ему пока не выдвигали, но Альшанский не сомневался, что рано или поздно это случится. И это тоже выводило его из душевного равновесия. Когда он вошёл в свой кабинет, на его письменном столе лежал большой жёлтый конверт из плотной бумаги. Ойшанский недумно покрутил его в руках, убедившись, что на конверте нет обратного адреса, затем открыл его. Внутри лежало несколько крупных чёрно-белых фотоснимков. Увидев их, Виктор просто остолбенел. На фотографиях были сняты Лина Орлова и Гордейв Черов. Они обедали в каком-то небольшом ресторане, сидя за столиком и нежно держась за руки. На другом фотоснимке они страстно целовались, сидя в машине Гордея. На третьей фотографии они гуляли в обнимку в каком-то парке. С первого взгляда было понятно, что у этих двоих бурный роман. В нижнем углу каждого снимка, словно насмешка над Ольшанским, стояла дата, когда были сделаны эти фотографии, и все они были сняты за последние два дня. Ольшанского обдало волной жаркого гнева. На его лбу выступил холодный пот, в висках запульсировала кровь От потрясения у Виктора мгновенно разболелась голова Так вот, чем занималась Лина, пока его беспощадно терзали журналисты Донимали сердобольные коллеги и допрашивала полиция Виктор яростно разорвал снимки в клочья и разбросал их по кабинету «Грязная шлюха!» — злобно прошипел он Вот, значит, как. Я столько всего сделал для тебя, столько сил положил, а ты она изменяла ему с Гордием Овчаровым всё это время с этим молодым мускулистом Кабирём, переспавшим с половиной женщин, работающих в штаб-квартире компании Tower. Интересно, как давно это продолжается? Как долго они уже смеются над ним, наставляя ему рага? Такого оскорбления Виктор прощать не собирался. Он проучит эту гадину за ее предательство, а за одно и овчарого, чтобы этому молодчику впредь неповадно было переходить ему дорогу. Он отомстит, вот только придумает, как именно. В этом деле лучше не торопиться.